Маркиза поняла, какое поручение было дано Полине. Из-за этой ужасной догадкой всплыла другая, более мучительная, чем все остальные. Она поняла, что сын Маркиза де Ванденеса уничтожил в сердце моими уважение, которое дочь должна питать к матери. Ей становилось все хуже. Она незаметно для себя потеряла сознание и словно заснула. Молодая графиня нашла, что мать держалась с ней слишком резко, но решила, что следует пойти на примирение, а для этого вполне достаточно быть поласковее и повнимательнее с нею сегодня вечером. Из сада донесся женский крик, и она лениво выглянула в окно как раз в ту минуту, когда Полина, которая еще не успела уйти, подхватила на руки госпожу Деглемон и звала на помощь. «Не испугайте дочь», — вот последние слова, произнесенные маркизой Глемон. Маина видела, как несут ее мать, бледную, недвижимую, что она дышит с трудом, но шевелит руками, будто старается оттолкнуть что-то и пытается что-то сказать. Маина, потрясенная этой картиной, вышла навстречу, молча помогла уложить мать на свою постель, раздеть ее. Она чувствовала свою вину, и это угнетало ее. В смертный час матери она поняла ее, но непоправимое уже свершилось. Ей хотелось остаться наедине с матерью. Когда все ушли из комнаты, она прикоснулась к холодеющей руке, всю жизнь ласкавшей ее, и залилась слезами. Ее слезы привели Маркизу в сознание — Она собрала последние силы и взглянула на свою дорогую Маину. И когда из нежной полуобнаженной груди Маины вырвались громкие рыдания, она улыбнулась своей дочке. Улыбка эта доказала молодой матери-убийце, что материнское сердце — бесконечное всепрощение. Лишь только в доме стало известно о состоянии маркизы, послали верховых за доктором, фельдшером — и за внуками госпожи де Глемон. Молодая маркиза с детьми приехала в одно время с врачами. Собралось довольно много народу, родственники, слуги. Все были встревожены и молчали. Из спальни не доносилось ни звука. Молодая маркиза тихонько постучала в дверь. Маина, очнувшись от тягостных дум, распахнула двери, обвела помутившимся взглядом собравшихся Ее удрученный вид был выразительнее любых речей. Никто не вымолвил ни слова, когда появилось это живое воплощение раскаяния. Все увидели ноги маркизы, окоченевшие, вытянувшиеся на смертном одре. Маина прислонилась к косяку двери, посмотрела на родственников и глухо сказала, «Я лишилась матери». Париж, 1828-1844 годы. Конец озвученной книги. Запись произведена в Доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Калина Розинова. Звукорежиссер Татьяна Власюк. Киев. 1998 год.